Глава 20 Как-то в конце августа отец надел высокие сапоги, подпоясался поясом с патронами, перекинул через плечо яктаж, снял со стены двустволку, кликнул меня, потом свою любимицу, каштановую красавицу Джальму, и мы пошли по вдоль дороги на пруд. Отец был в одной пестренькой косворотке и в белом картузе, я, несмотря на жаркую и сухую погоду в гимназическом. Отец, рослый, сильный, легко шел своим твердым шагом впереди, шурша по желтой щетке и жневья, и пуская через плечо дым папиросы, я поспешал сзади, держа с правой стороны, как и полагается по правилам охоты, соблюдать, которое мне доставляло большое удовольствие. Он поощрительно посвистывал, и джальма со сдержанной горячностью, мелко и часто мотая, дрожа тугим хвостом, вся превратясь в слух, зрение и чутье, быстрым извилистым поиском тянула перед нами. Поля уже были пусты, просторны, но еще по-летнему светлы и веселы. Горячий ветерок то совсем упадал, и тогда припекало, Слышно было, как горячо сипят, часиками стучат, куют кузнечики. То дул мягким сухим зноем усиливался, летел мимо нас, И вдруг игриво взвивал по наезженной за рабочую пору дороге облачко пыли, Подхватывал, крутил ее и винтом воронкой лихо уносил вперед. Мы зорко следили за жальмой тянувшей однообразные спора, незаметно уводившей нас за собою все дальше. Время от времени она вдруг замирала, вся подавшись вперед и подняв правую лапу, впивала с глазами в то невидимое нам, что было перед нею. Отец негромко ронял «пиль». Она кидалась на это невидимое и тотчас же «фрррррррррр», тяжело и неловко от жиру. Вырывался из-под нее крупной кургузой перепел, и, не успев пролететь и пяти шагов, комом падал опять в жнивье под выстрелом. Я бежал, подбирал его, клал отцу в яктаж.